Короткие рассказы для детей. История 138. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Послание к римлянам, Первая глава, Шестнадцатый стих. Если мы дома перед едой молимся, то это само собой разумеется. А как обстоит дело, если мы кушаем в школе, на фабрике или в другом месте? Там мы тоже молимся? Или мы стыдимся благодарить Бога? Один молодой человек уверовал в Иисуса. Он с радостью ходил на богослужение, но на работе стыдился молиться перед едой. Он думал, «Я могу помолиться и про себя, ведь Бог меня тоже услышит». Но ему было при этом как-то неловко. Он думал, «По сути дела, я все же стыжусь, что я христианин, а поступая так, я отрекаюсь от Господа». В коридоре стоял шкаф, где он вешал свое пальто и сумку, и молодой человек придумал следующее. Перед обедом он открывал дверь шкафа, склонялся немного и тихо говорил «Отче, благослови эту пищу». Он думал, что так будет лучше, но однажды его друг спросил «Вернер, что ты шепчешь всегда около шкафа?» Христианину было стыдно, и ему пришлось рассказать всю правду. «В молодости я работал в конторе среди безбожных людей. Никто не молился в столовой. Я со страхом думал, что люди скажут, если увидят меня молящимся. Но я быстро закрыл глаза и помолился. Вдруг в столовой все затихло, все, наверное, смотрели на меня». Этого я совсем не хотел, но так все получилось. С этого времени все знали, Мюллер – верующий человек, христианин. Теперь мне было легче рассказывать об Иисусе. Поэтому я люблю выше приведенный стих из Библии, который мне пожелали в день крещения. Давайте будем молиться и просить у Господа прощения если мы отрекались от Него. Попросим Его помочь нам говорить о Его любви и милости всем людям».